Глава 28. Тело торговца мы получили без проблем. До сих пор удивляюсь отношением местных к телам погибших. Сотрудники СБГ, переодевшись в стражников, просто подошли к сопровождавшим торговца слугам и охране и предложили им за серебряное утилизировать тело. Слуги быстро раздели бывшего хозяина, сняв с него дорогую одежду, закутали тело в дерюгу и обвязали веревкой» а после передали тело и Серебряный стражникам, которые сразу же понесли его в башню. Мы собрались в хирургическом кабинете Сиргуса. Сиргус взял большой нож с зубьями и принялся им пилить лоб торговца. А я, как бывший житель Земли, не один раз видевший по телевизору, как делается трепанация черепа, решил сумничать. «Сиргус, надо же сначала волосы убрать!» Сиргус на это пожал плечами, взял острый короткий нож и, обведя им по контуру прически торговца, снял с него скальп. От увиденного меня затошнило, и я убежал в уборную. Когда я вернулся, Сиргус уже убирал отпиленную верхнюю часть черепа. «Интересно», – задумчиво проговорил он. «Чего там?» – полюбопытствовал я. «Вот, взгляни сам». Сиргус отошел в сторону, а нашему виду предстал человеческий мозг, Мне что-то сразу показалось странным, а подойдя ближе, я рассмотрел, как тоненькие серые нити выходят между двух больших полушарий мозга и окутывают их словно паутина. «Это что такое у него завелось в голове? Насекомое, что ли?» – завороженно пробасил у меня на духа Моркус. «Ага, тараканы обыкновенные. Говорят, чаще всего они встречаются у женщин», – неуклюже пошутил я. «Это неживая материя», – сообщил Сиргус. «А куда тянутся все эти нити?» – спросил я. «Сейчас посмотрим», – сказал Сиргус, приближаясь к мозгу. Он раздвинул полушарие, и мы увидели, что все эти нити тянутся от небольшого предмета формой и размером, похожего на семечко подсолнуха. Что-то это мне напомнило, и я ненадолго задумался. «Мозги в сетке, мозг и сеть. О, нейросеть!» – вспомнил я. В прошлой жизни по дороге на работу я слушал фантастическую аудиокнигу, в которой что-то было про космос и нейросети. Там ее каким-то образом устанавливали в мозг человека, а потом он мог с помощью нейросети. И тут меня накрыло осознанием того, почему Хеда поступил именно так. Рик с внезапно пересохшим горлом произнес я, «Кажется, я знаю, почему Хеду убил твою жену». «И почему же?» «Взволнованно спросил он. «Видишь вот эту хрень?» «Указал я на семечко. «Это нейросеть. «Мне про них как-то рассказывал Хеду, «но я подумал, что это всего лишь легенда», «соврал я. «И если не ошибаюсь, «с ее помощью можно следить за человеком, «видеть и слышать то, «что видит и слышит он. «У твоей жены была такая же». «Но откуда она у нее взялась?» «Не знаю». «Ты мне говорил, что Сета одно время была наемницей и побывала в разных уголках Империи. Вот где-то ее могли усыпить и установить нейросеть», – пожал я плечами. «Вариантов много, а на эту нейросеть сработал артефакт Хедо. Правда, не сразу. Может, Хедо не всегда носил при себе артефакт, а может, он срабатывает только на активированную нейросеть. Это неважно». А важно то, что Хедо не нашел другого выхода, как убить Сету, чтобы за нами не следили те, кто устанавливает в мозг человека такие штуки. Но почему он нам все не рассказал? Зачем нужно было убивать мою жену? Прорычал Рик. А ты бы ему поверил? И как бы он доказал то, что в мозгу твоей жены находится следящее устройство? Предложил бы ей вскрыть череп и посмотреть? Но есть же маги, целители, мы бы что-нибудь «Придумали?» – уже спокойнее произнес он. «Сиргус?» – повернулся к магу-целителю. «Нет, я даже представить не могу, как это можно извлечь из мозга живого человека, чтоб его не убить», – ответил он. «Но но мы бы уехали отсюда, расскажи он все нам», – сказал Рик. «Не знаю, дружище, может, эта хрень на расстоянии может убить своего носителя, если они узнают, а может, еще что-то». Но теперь хоть немного понятно, для чего Хеду это сделал. Ты не подумай, я ни в коем случае не оправдываю его действия. Наоборот, я очень зол на старика. Не мог он хотя бы намекнуть, что с Сеты что-то не так, прежде чем хвататься за стилет. А теперь, повернулся я к остальным, вопрос на миллион. Что нам с этим делать? «С чем?» – не понял Оркус. «С этой информацией. Высокие технологии у нас откуда?» Подняв вверх указательный палец, я сделал паузу. «Правильно, с Империей, Архил. Я почему сразу же и подумал, что эта нейросеть установлена людям лишь для того, чтобы за нами следить. Навряд ли бы птарианцы устанавливали бы полезный для нас девайс. А так как я ношу этот артефакт со смерти Хедо, и за все это время он ни разу не сработал, значит, людей с нейросетью у нас до этого не было». Я предлагаю артефакт передать Люку, чтобы его люди проверили все герцогство. Я перевел взгляд на Люка и протянул ему амулет. Амулет начинает вибрировать на расстоянии 50 шагов от человека с нейросетью, потому какой из трех камней на кольце светится, определяешь направление на цель. Твоим людям просто надо будет пройти рядом с ними. Думаю, это не займет много времени. А потом нужно, чтобы кто-нибудь из СБГ постоянно дежурил на воротах рядом со стражей и святителями чистоты и проверял всех входящих в ворота амулетом. Что делать, если такие найдутся, мы позже придумаем. Но мне кажется, что тут один выход – убивать их по-тихому, чтобы не насторожить птарианцев. «Все будет исполнено, господин», – поклонился Люк. «Но нужно же об этом сообщить императору или в СБ империи», – негодующе воскликнула Кира. Все посмотрели на нее, как на неразумное дитя. Кирочка, девочка моя, сказал я ей снисходительным тоном. После всего того, что мы здесь выяснили, теперь подумай, где работал старик Хеду и откуда у него этот артефакт. Кира задумалась нахмурив лоб, а потом на ее лице отразилось понимание. В СБ империи, со вздохом сказала она. Все начали расходиться по своим делам, а я задумался над тем, что в Академии мне нужно поступать сразу на два факультета – боевой и артефакторики. Потому что каким бы сильным магом Земли я ни был, мне нечего будет противопоставить высоким технологиям птарианцев. Если бы не артефакт Хеду, эти рептилоиды знали бы о нашем каждом шаге. Может, жители Земли, которые носили шапочки из фольги, были не так уж и неправы?